Джигиты. Рассказывает знакомый, реаниматолог сельской больницы, как четыре брата из Махачкалы приезжают учиться в Академию наркоконтроля. Красавцы-джигиты на чёрном ленд-крузере. Пить начали по пути. Уже под Питером братья так нажрались в гостинице, что старший брат сесть за руль не смог, падал. Два средних от предложения порулить отказались, ума хватило. Но ума хватило и на то, чтобы посадить за руль младшего брата, который отказываться уже ни от чего не мог. Его принесли, положили на водительское сиденье завели мотор. «Трогай, джигит!» Кто знает характер ленд-крузера с движком V8 4,5 литра, тому не надо объяснять, насколько динамичен этот сарай на колёсах. Дальнейшее понятно. Забавно, но он умудрился проехать по прямой километров 10-15 и не доехал до Питера метров 20. Врезался в стационарный пост ГАИ на въезде в город, как истинный шахид, приняв его за блокпост. От «Тойоты» остался целым только ключ зажигания. Ещё 20 метров, и он бы оказался на территории другого субъекта федерации. А так территория области, и Джигита привезли под утро в сельскую больничку. Старшие братья почти не пострадали. Печень Джигита от удара превратилась в паштет. Когда вскрыли живот, он больше напоминал корыто с кровавыми помоями. Чтобы не тратить время, я наклонил операционный стол и, не обращая внимания на вопли санитарки, выплеснул содержимое на пол. Пришлось лить в две вены всё, что попадалось под руку. От физраствора до плазмы. Группу крови определить не удалось. При гемоглобине ниже 10 это затруднительно. Вроде агглютинации нигде не было, решил, что пусть будет первая. Жидкость в сосудах при этом бледно-розового цвета не пачкает даже одежду. Хорошо запас крови был, вливал литрами первую группу. Один хрен, выжить у парня шансов не было. Давление не определялось несколько часов. Хирурги всю операцию с надеждой поглядывали в мою сторону. Когда же я скажу, что хватит заниматься ерундой, пора труп увозить в подвал? Но сердце билось, а то, что нет давления, вам же и хорошо. Нет давления, нет кровотечения. Работайте, ребята, а моя задача – живым со стола снять. Или хотя бы изобразить, что снял живого. Смерть на операционном столе ЧП. Выслушивать вопли ночмеда с утра не хотелось. Очень рискованное для меня занятие могу послать подальше, невзирая на должность. Короче, часов пять хирурги зашивали остатки печени. К концу операции какое-то давление стало появляться. Зажурчала моча. Живучая всё же тварь человек. Сдав клиента в реанимацию новой смене, поговорив о перспективах с его протрезвевшими братьями, ушёл домой спать. На следующий день в живых Джигита увидеть не ожидал. Но тот был не только в сознании, но и узнал меня. «Доктор, скажи, сильная машина поцарапал». Я уж тут не стал его успокаивать, видел сам кучу железа перед КПП. Сказал суровую правду, от «Тойоты» более-менее целым остался ключ зажигания, который, кстати, в придачу разорвал коленный сустав. гай как тут бить Машина друга. Взяли в Питер ехать. Как платить будем? Скажи, земляк, зачем я жив остался?» Слёзы. «Какой я тебе, земляк? Если бы ты вчера помер, и тебя здесь похоронили, тогда и станешь моим земляком». «Хотя, поверь, мне сейчас на это глубоко, извиняюсь, безразлично. Лежи тихо, тогда выживешь». В ординаторской на меня набрасывается коллега, доктор родом из Дербента. Почему-то начал говорить с акцентом. «Ты зачем это сделал? Тебе деньги давали?» «Давали, да? Не взял? Ну и мудак. У нас бы его вообще лечить не стали, пока бы тысяч тридцать долларов родня не принесла. А узнали, что он мент, то и за сто тысяч никто бы не согласился. За такие вещи у нас дома убить врача могут». «Зачем лечить мента? Его завтра всё равно убьют. Могут прямо в палате задушить. У нас, если мент сядет в автобус, все выходят, автобус могут взорвать. Так один и едет. Слушай, это у вас дома, а сегодня твоё дежурство, ты его лечить и будешь». нет никогда, я лезгин я не буду лечить аварца». Больной, увидев врача лесгина, и как они друг друга различают, к нашей общей радости наложил кучу дерьма прямо в кровать. «Прекрасно, значит, кишечник работает. Хороший шанс выжить». а От начмеда я всё же получил. Во-первых, не смог ответить на вопрос, а какая же у больного группа крови. Сказал, что не знаю, какая была. Сейчас первая. Два обменных переливания крови он получил. Во-вторых, не соблюдал правила, стандарты и рекомендации по лечению острой кровопотери. Отцепился, только когда ему было предложено прямо сейчас сходить в операционную. Как раз туда привезли достойный объект, очередной шок. Не желает ли он показать нам мастер-класс? А то бездеть ни кульки ворочать. Ночмет не пожелал. А джигиты нам даже бутылки не принесли. Хотя обещали банкет в ресторане для всего отделения. Маленькая радость была от того, что в Академию наркоконтроля их так и не приняли. В крови у них, кроме алкоголя, оказались ещё и опиаты. Кровь на анализ брали до операции, так что опиаты не наши, не отмажешься».